Глава сороковая «Поспи немного, нам еще долго ехать», – мягко произносит Байратов. Закрываю глаза, и кадры прошедшей ночи начинают проноситься калейдоскопом. Прислушиваюсь к себе и понимаю, что ни о чем не жалею, несмотря на то, что страхов и сомнений стало еще больше. Утром, когда открыла глаза, я была одна в комнате. Быстро приняла душ, оделась. Спустилась вниз. Катерина Егоровна хлопотала на кухне. Начала кормить меня завтраком. «Давид на улице?» «Да, к нему приехал друг. Они занимаются машиной. Я их уже накормила, напоила. Ушли довольные». «Видимо, Михаил уже доехал до нас. Значит, скоро отправимся в дорогу». «А где Петя?» «Мать забрала. но удивление трезвая пришла». Неохотно отвечает Катерина Егоровна. Я надеялась, что смогу попрощаться с мальчиком. Понимаю, что радоваться нужно, что его забрала родная мать, что трезвая, может, не так все ужасно. Все совершают ошибки. И все же не могу справиться с иррациональной грустью. «Вы очень добрая, Есения. Таких людей мало, чтобы о чужих малышах так заботились. Своих нету пока?» «Есть сын. Он младше Пети». «Ох, ну надо же!» А с виду вы девочка юная. Как повезло вашему супругу. Пусть у вас будет побольше деток. Спасибо. Чувствую себя неловко. Ведь получается, мы обманываем эту милую женщину. Можно ваш адрес записать? Я бы прислала Пете подарки. Конечно, милая. Сейчас напишу. Сон так и не приходит. Я в какой-то полудреме. Чувствую, как машина останавливается. Пересядь назад. Тебе там удобнее будет. мягко говорит Байратов. Ты для этого остановился? Нет, в магазин схожу за водой. Тебе купить что-нибудь? Ничего не нужно, спасибо. Давид накрывает меня пледом. Укутываюсь в него и, наконец, проваливаюсь в сон. Как хорошо хоть ненадолго избавить себя от мучительных вопросов. Что дальше? Значило ли хоть что-то эта ночь для Давида? Заселяемся в гостиницу. Байратов уезжает на объект. Останься в номере, отдохни. Но разве ты для этого меня взял? Я тоже должна работать. Поработаешь завтра, у меня будет деловая встреча. Пока твое присутствие не требуется. Принимаю ванну, потом спускаюсь вниз. Я выспалась в машине и сейчас полна сил. Прогуливаюсь неподалеку от гостиницы. Затем беру легкий ланч в кафе, звоню домой. — Ты совсем не торопишься возвращаться, — укоряет меня Кристина, после того, как я... вдоволь насмотрелась на Сашу, понежничала с ним. Сын захныкал, ему хотелось играть в игрушки, и Крис отпустила его на пол. «Понравилось путешествовать с Байратовым?» «Это работа, ты должна понимать. Я не могу никак повлиять на наше пребывание здесь», объясняю подруге. Босс решил приобрести очередной объект. Мы поехали осмотреть его, застряли под проливным дождем, дорогу размыло. «Сплошная романтика!» Я вернусь послезавтра, это точно. Мы тебя ждем. Саша плохо засыпает без тебя. Я безумно хочу к вам, правда. Ладно, давай, мне еще обед приготовить нужно, на прогулку успеть. Спасибо тебе, Крис, за все. Да перестань, мы же семья. Вечером Давид приглашает меня в ресторан. Раздумываю, как одеться. Не хочется наряжаться. И все же невольно задумываюсь. Это свидание... В результате останавливаюсь на простом черном платье. Всегда выручает, в любой ситуации. Ты очень красивая, Есения. Наклоняется и целует меня в щеку. Спасибо, дрожу от его прикосновения. Заведение довольно простое. Ведь тут не город, скорее большой поселок. И все же интерьер приятный. Давид заказывает бутылку красного вина. Выбираем блюдо с интересными, колоритными названиями. Я говорю, что буду только салат. «Как прошла встреча?» – спрашиваю с интересом. «Все отлично. Завтра подписываем договор и едем обратно». «Мы снова будем проезжать в гостиницу Катерины Егоровны?» «Извини, но я узнал более приемлемый маршрут. Видишь, дожди идут постоянно, и мы снова застрянем». «Да, конечно». «Думаешь о мальчике?» «Подумала, что если будем снова ехать мимо, я бы купила ему что-нибудь». Ты же взяла адрес у Егоровны. Отправим посылкой. Ты прав. Так, мы быстрее домой вернемся. Ты ведь скучаешь по сыну? Конечно, очень скучаю. Хорошо, возьми еще горячее. Салат это слишком мало, меняет тему. Хочешь меня откормить? Мне нравится твоя фигура, Есения. Мне нравится в тебе абсолютно все. Опускаю голову, смущаясь комплимента. Я хочу еще раз попробовать. Ты дашь мне шанс? Попробовать что, Давид? Отношения с тобой. Построить семью. Между нами есть притяжение, Есения. Глупо это отрицать. Я обещаю, что не буду давить на тебя. Но мне кажется, лучше быть предельно откровенным с самого начала. Нам нужно попробовать. Ради сына. Ради нас с тобой. Дашь мне время подумать? Конечно. Но Давид мрачнеет. Видимо, после прошедшей ночи он ожидал другой ответ. «Между нами все еще много вопросов», — пытаюсь объяснить свою позицию. «Я недавно узнала, что, оказывается, у тебя есть родные. Раньше ничего не знала о них». «Тебя это задело?» — смотрит пытливо. «Да. Может быть, это неправильно, и я не имею права так реагировать. Но, тем не менее, я поняла, что мы чужие во многом. Хоть у нас был брак, а теперь есть ребенок». «Я ничего о тебе не знаю. Совсем!» Наверное, в чем-то сама виновата. Раньше и не хотела ничего знать. Есения, у меня к тебе предложение. Давай оставим прошлое позади. Не будем все время к нему обращаться. Начнем нашу жизнь с момента появления на свет Саши. Интересная мысль. Слабо улыбаюсь. Почему-то к глазам подступают слезы. Я и не думала, что мы можем сидеть вот так и открывать друг другу душу. Это так захватывающе, что даже пульс чистит. Обратно в гостиницу возвращаемся, держась за руки, как настоящая влюбленная парочка. На этот раз у меня отдельный номер, но когда подходим к двери Давида, он стискивает мое запястье и затягивает меня к себе в комнату. Я и не думаю сопротивляться. Отвечаю на его поцелуи с равной страстью. Понимаю, что влюбляюсь все сильнее, и, похоже, мой инстинкт самосохранения отключился окончательно. Обнимаю Сашу, не могу от него оторваться. Не получается сдерживать слезы, как ни стараюсь, хоть и понимаю, что это может испугать малыша. «Ты так вырос, такой большой и красивый, любимый мой!» Малыш с интересом крутит в руках новую машинку. По пути домой Давид остановился возле большого торгового центра, отвел меня в магазин игрушек. Я понятия не имею, что покупать. «Даже то, что ты просто подумал об этом, очень ценно». Сама же я вообще забыла о том, что надо бы купить ребенку подарок. Просто утонула в грезах, в горячем желании все время быть рядом с Давидом. Естественно, муки совести не заставили себя ждать. Мы с Давидом договорились, что он поедет к себе. Отоспится, ведь много часов провел за рулем. Чуть позже выберем день, когда я познакомлю его с Сашей. Давид легко согласился. Мне показалось, что он нервничает перед встречей с сыном. В любом случае это было правильным решением. Даже мое возвращение взбудоражило малыша. Он разыгрался настолько, что отказался спать днем, не слезал у меня с рук, ушла в ванную, расплакался. Сердце щемило от понимания, как малыш скучал, пока меня не было. — Ну давай, рассказывай. Вечером за ужином приступила к разговору Кристина. — Мы с тобой каждый день созванивались. Вроде я все новости озвучила, пожимаю плечами. Ты выглядишь влюбленной дурочкой. Ну, спасибо. Меня коробит от грубого замечания. Ладно, извини. Зря я это сказала. Просто мы с Сашей соскучились по тебе. Я тоже, поверь. Надеюсь, больше не будет командировок. Следующую точно отдам Лене. Отдашь ей возможность путешествовать с Байратовым? И правда, что я несу? От одной мысли, что в ближайшее время он поедет с Леной, да и с любой другой, меня передергивает. Нет, ни за что. На обратном пути мы говорили с Давидом о многом, но так и не прояснили, кто мы теперь друг другу. Любовники или просто бывшие, которых захватила страсть? Я слишком гордая, чтобы поднимать этот вопрос. Давиду он, может, не пришел в голову, а может быть, ему так удобно. Снова сомнение. Когда он находится рядом, смотрит своим пронзительным умным взглядом, кажется, что все прекрасно. Но вот стоило разъехаться, меня снова грызет червь сомнения.